Глава вторая. Конь под ним изогнув шею, посмотрел на седока с удивлением. Таргитей не обиделся. Над ним кони смеялись и раньше. Он один спрашивал, почему боги создали воду мокрой, зачем люди разделили на мужчин и женщин, почему деревья на зиму сбрасывают листья. Никто не спрашивал. Всем всё ясно. Хотя и не знают тоже. А Таргитей спрашивал, ибо дураку, как известно, до да всего есть дело. И они пустили сразу в галоп. Лиска пригнулась, красные волосы слились с конской гривой. Узкий меч держала в опущенной руке, нагнетая кровь для удара. Копыта громко застучали в рассветной тишине. Таргитай взмолился молча, чтобы Гольш показал жезл получше, а то вдруг до спросуния не разглядят, всю мощь обрушат на них, а тут и без магов тошно. Если врагов много, крикнула Лиска сдавленно. Будем прорываться или вернёмся? Только вперёд, крикнул Таргитай. "Хой, ос низгинем!" Лиска слышала, как он произнёс какое-то заклятие хусим. Но ветер свистел в ушах. Она вспомнила с надеждой, что это заклятие лесным людям обычно помогало, даже в самых безнадёжных случаях. Кто-то из невров говорил, махнув рукой это волшебное слово, все тройки дались очертя голову и обычно побеждали. Внезапно прямо из земли выросли двое с копьями. Таргита извесился вперёд, заранее сморщившись в ожидании резкой боли в кисти. Меч полыхнул во тьме странно-лиловыми искрами. Скрежетнуло, рассекая нагрудник. Конь нёсся как лось в весенний гон. Копыта гремели, все отряды врага должны были сбежаться на перехват. В сторонке вскрикнул Улиска, зазвенел металл. Таргита крикнул мощно, подражая мураку. Держись за мной, не отставай! Впереди открылась сразу сдюжина костров. Поладит и люди уже вскакивали, хватались за оружие. В багровом свете острой бронзы играло кроваво-красными бликами. Дюжина воинов загородила вход в шатёр. Таргитей хотел свернуть, но конь был умнее. "Задержись на миг, ввяжись в драку", собрался бы весь лагерь. Меч зазвенел, жадно хлюпая кровью. Конь разметал оставшихся, в 3 прыжка оказался у входа. Таргитаид остоял концом лезвия огромного стража, затем полог больных лесну по лицу пахнуло благовониями. Копыта простучали по роскошному ковру, раздробили в мельчайшие черепки амфоры, горшки, вазы. Таргитаи успел увидеть на богатом ложе обнажённое женское тело. Нежное лицо, вытороченные глаза, роскошная грива из сине-чёрных волос, разметавшихся по атласной подушке. Девушка зачем-то вытянула вперёд руки, а шалевший таргитай заорал негодующе. Ещё размечталась дура, суматронолась. Он успел полоснуть лезвием по шёлковой ткани. Вместе с конём освобождённо выметнулись с другой стороны шатра. Следом прогрохотали копыта. Алиска неслась с визгом с развивающейся гривой, как у коня, но довольно я словно ухитрилась топтать ещё более красивую девку. Таргита, исцепив зубы, едва успевал поворачиваться в седле. Меч рубил жадно, стараясь задеть сразу двух-трёх. Тевы скакивали толпами, торопясь и толкаясь. Из шатра, победнее, выпрыгнули с диким визгом две полуголые женщины. Таргита пришпорил, крикнул срывающимся голосом: "С ума посходили, не видите дуры? Тут мужиков вы без меня как тараканов в избе Барамира". Алиска на скаку замахнулась мечом, женщины с воплями рухнули на землю. Двое, что выбежили следом, споткнулись, с разбега вытянулись, не выпуская оружия. Меч блестел, рассыпая лунные блики. Алиска казалась окружённой холодным мерцанием. Внезапно меч стал рваться из рук реже. Впереди вылезли из-под одеял двое, схватились за мечи, конь пронёсся по их головам. Меч лишь одного успел достать с плечо. Крики остались за спиной. Впереди же простиралась чёрная, как сгуть ночь. Тускло поблескивала звёздочка. Кони всё ещё шли галопом, пена падала с губ. Таргитаи чувствовала, как сердце едва не выскакивает из груди, хотя схватка длилась всего один миг. "Не отставай", крикнул он Лиски. "Надо уходить подальше, пока помнятся". "Кто?" удивилась она. "Разве там ещё кто-то остался?" Таргита ещё чувствовал себя польщённым. Спина сама выпрямилась, а плечи пошли в стороны. Окрепнувшим голосом, в котором сам с удивлением обнаружил суровые и мужественные нотки, произнёс: "Ну, могли бы спать где-нибудь в кустах, всех в темноте и не углядишь". "Разве что в кустах?" согласилась она живо. "Так там они в кустах и остались, разве что штаны меняют". Таргита иногда разворачивался в седле, но слышал только стук копыт их коней. Над головами дважды пролетали филины. Странно. Заветели из леса так далеко? Ничего не случилось. Таргитар сразу успокоился. Это Олег, пускай волнуется. Он мудрый и вперёд заглядывающий. Или мрак, тот вообще подозрительный как волк. Рука сама потянулась за дудочкой. С усилием напомнил себе, что ещё не время. Не только враги, но ещё и хищные звери соберутся в надежде задрать заблудившуюся корову. Лизка легко мчалась следом. Ее зоркие глаза пронизывали тьму. Она первая вскрикнула. — Волк! Гигантский волк! Мрак поднялся, темный в слабом лунном свете. Вскинул руку. — Ну и где мой конь? — Ага, добро! И брось-ка баклажку! Все еще голый, поймал, жадно припал. Губы показались таргетаю темнее обычного и распухшими. Струйка воды пробежала по волосатой груди. Мурак крякнул, швырнул баклажку Таргитаю. "Вроде бы ты и не бегал так долго", удивился Таргитай. "А пьёшь как конь. Я перегрыз всех тетивы", огрызнулся Мурак. "Раз бы стрелами утыкали, как ежей". В сторонке нечто тяжёлое грохнулось осень. Олег медленно поднялся, стыдливо прикрываясь руками. Таргитай подвёл ему коня. Волх быстро оделся, прячась от лиски, с облегчением впрыгнул в седло. Ну, не ожидал, не ожидал. Наш тарах, и такой зверюга. Многих побил, поинтересовался мрак с понятным интересом. Целых не осталось. Кто стоял, тот сидит. Кто сидел, тот рочком ползёт. А кто рочком ползал, тех лиск топтал. А тот уже зверь хующий. Мрак уже оделся, взопрыгнул в седло. Эх, жаль я не видел. Тарах спит-спит, когда раз найдётся, да размахается, целое войско стоит. Китаи скривился. Да что вы всё обзываетесь, да обзываетесь? Послушайте, какие я слова подобрал. Прежде чем его успели остановить, дудочка была у губ и тоскливой мелодией, похожей на вой разъярённого шакала, полилась над пустыней. После короткого отдыха перед рассветом они с первыми лучами солнца были снова в сёдлах. Таргита и Нил, он не выспался и хотел есть. Борис сказал, что продержится всего 2 недели. Но неужели мы будем ползти на конях? Успеем ли к своей старости? Мак хмыкнул раздражённо. Забыл время, когда только на своих двоих бегал. Наконец-то пором кинулся за безрогого лося. Впрочем, Олегу и в самом деле пора раскинуть мозгами. Лиска ощетинилась, бросила враздебный взгляд. Она помнила, как враги раскидываются мозгами под ударами тяжёлой секиры. Ну, я заранее как-то не подумал, ответил Олег с неуверенностью. Ну, я бы мог, конечно, быстро слетать, а Мрак бы сбегал в лечьине волка, а вы? Да что бы вы сделали без оружия? Придётся ехать в Надеждина Нашинское Авось и Кущим, сказала Алиска. Не вы переглянулись, Мрак спросил подозрительно. Чего, чего? Кущим, произнесла она менее уверенно. Или я что-то не так расслышала? Помнишь, ты не был уверен, что победишь, а потом сказал это волшебное слово, пошёл в бой и победил. Хм, сказал мракозадачно. Я в самом деле сказал? Я? Не, Олег. Ну, не думаю, что помогло. Я же не волхв. Хотя кто же его знает? Он пришпорил коня, чтобы не видеть ухмылки Таргитая и Олега. При собачьей ещё клякуху волхв. Человек не отгавкаешься, не ажскребёшься. Имя забудут, а вот кличку запомнят, внукам, правнукам передадут. Похороненный курган снесут дожди, а откличка останется. Он бер. Больше народ знает по кличке Медведь или Ведметь. Да что бер? Богов имена забыли. Бог охоты был чеищур волосатом, вот и стал он волосом. Красивейшие созвездия с тажары больше знают, как утины гнездо. А первоцвет для всех лось, а то и вовсе большая медведица. Кажется, придумал, ворвался в его дом исмущённый голос Олега. Ну, не совсем придумал, а так задумка, не додумка, думка для будущей мысли. Да и не топись, не топись, думай лучше, сказал Таргитай торопливо. Это я чем больше думаю, тем песни хуже. У тебя же ведь всё наоборот. На привале, пока остальные готовили обед, Олег волховал в сторонке. Алиска ходила на цыпочках, подавала пучки трав, чертила знаки, раскладывала камешки причудливым узором. «Если заготовим мясо, — сказал Олег без особой уверенности, — я смогу подманить летающих зверей». «Ха, с мясом-то и я подманю», — буркнул Мрак. «Так любую ворон поймать можно. Ты вон без мяса подмани одной магией». «Ну, магии помощь нужна». Когда мрак и Лиська настреляли зайца в дров и даже степного кабанчика, Таргитай помог содрать шкуры, а Олег поднялся в воздух, забрался так высоко, что с земли было видно только тёмную точку. "Всё долетит птица", сообщил он, опустившись на землю. "Вы сохранитесь, а я зацеплю, когда сядет". "Боишь спугнём?" поинтересовался Мрак. "Да и нет, просто сожрёт вас раньше, чем увидит мясо". "Ух ты!" — удивился мрак. — Такая здоровая? Так она одна или стая? — Такие здоровые стаями не летают, иначе не прокормятся. Ложитесь под шкуры. Трое схоронились, а Олег, выложив мясо в середке огороженного камнями круга, выкрикивал заклинания и воздевал руки. Хлопанье крыльев послышалось раньше, чем увидели птицу. Таргетаю сперва показалось, что к ним стремительно снижается тучка. Потом рассмотрел гигантские крылья, длинную вытянутую шею, хищно загнутый клюв. Птица летела быстро, но крыльями едва едва помахивала, а чаще просто поворачивала то так, то эдак, скользила между воздушными потоками. Земля вздрогнула, когда птица тяжело бухнулась. Тут же загнутый клюв подцепил тушку кабанчика, голова вскинулась с раскрытым клювом, по горлу прошло у толщине Алекс сказал негромко: "Вылезайте, сейчас она в моей власти, но будьте осторожны". Мрак приподнялся вместе со шкурами, спросил подозрительно: "Так быть осторожным или в твоей власти? В моей, в моей? Только бережёного любые боги берегут". Мрак соглядкой направился к птице, а Таргитай заявил: "Тогда лучше я останусь. Меня вон любой петух бьёт, и гуси щипали, и они везучие". Лиска, для которой слово Олега было законом, потащила таргетая к чудовищной птице. Мрак собрал одежду, мешки, снял седла с коней. Лиска скривилась, но приняла одно седло из его рук и потащила к чудовищу в перьях. — А этот ворона не клюнет? — осведомился Мрак, когда уже подошли вплотную. — Ты ему, главное, скажи, чтобы село. — Залезай, — прошептал Олег настойчиво. На лбу выступили капельки. Мрак взмахом руки забросил наверх лиску, начал швырять ей седла. Олег побагровел. Капли пота покрупнели, стали скатываться, оставляя грязные дорожки. «Ты скажи своей вороней, — сказал мрак сварливо, — чтоб не крутилась, мешок на ту сторону перекинул». «Мрак», — прошептал Олег сдавленно, — «это птица рухт». «Понял!» «А-а-а!» — обрадовался мрак. «Та самая, которой птенцов спасли». «Мрак, быстрее! Старого добра даже люди не помнят! Моя хватка слабеет, сейчас заметит!» Мрак загнал Таргитая наверх, сам вскарабкался по голенастой ноге, похожей на неошкуренный ствол дерева, хлопнул себя по лбу, соскочил, забыл старое одеяло. Олег стискивал зубы, пот заливал глаза, его трясло, как в лихорадке. Когда он сам лез наверх... Потицу уже переступала с ноги на ногу, беспокойно озиралась, старалась понять, какой ту враг сумел её заставить здесь сесть. "А на змее-то было лучше", проворчал мурак. "На перех вон скользко, ты не мог бы это самое, змее?" "Мурак, ладно, ладно, потерпим. Летит хотя бы шибко". Змей вон за сутки 1000 верст отмахивал. Птица разбежалась, с каждым шагом наращивая скорость. Путешественникам уже казалось, что так и будет нестись, как конь до самого Северного моря. Вон, кулик, малая птаха, опять тысяч верст проходит. Но, наконец, по бокам захлопали мощные крылья. Забили о воздух, еще толчок, и гадкая тряска прекратилась. Мощный поток встречного ветра заставил прижаться к птичьей спине. Перья были длинные, жесткие, пахнущие жиром. Таргетай отвернулся от ветра, раздиравшего рот, сказал удивленно. «На ком я только не ездил! На конях, верблюде, ослах, рыбе, змее, мраке, лешем!» Внезапно Лиска вскинулась, дернулась. Мощная длань мрака прижала ее в тот самый миг, когда поток воздуха оторвал ее от птичьего загривка. «Че стряслось-то? Я их боюсь!» Прошептала она со слезами на глазах. Среди перьев копошились толстенькие вши с ноготью. Сквозь тонкие шкуры были видны розовые кишки. В шее было множество, спешно переползали из продуваемого места. — Да не боись, — поспешно утешил Олег, — это пухоеды, они людей не едят. — А кровь в сосуд? — Да и нет, только пух выгрызают. Лизка отвела взгляд, голос был слабеньким, замирающим. — Ты говори, говори, хотя это и брехня, но все-таки говори. Мы, женщины, привыкли, что нас обманывают. Мрак пробурчал. Ну, кровь не высот, а весь твой пух выгрызут. Ветер свистел в ушах, они прижались друг к другу, сберегая остатки тепла. Олегу пришлось хуже всех. Сидел почти на шее, свесив ноги. Зябко кутался в шкуру. Таргитай жалобно поскуливал. Олег, давай лучше на змеих. Хоть и холодно задница, но зато от ветра хоронимся. А птах вроде тёплые, но выдувает усё. У меня уже кости заледенели. Мелка она какая-то, больно. Мог бы пошире выбрать. А то и не рух, а какая-то ворона толстая. Олег отмалчивался, сжимал зубы в бессильной злости. Как быстро привыкают к необычному. Кони увидели, сутки боялись подойти, на дикую на зверя верблюда залезли уже почти без страха. А когда пришлось на спину змею прыгать, то вроде бы как всю жизнь на нём ездили. Теперь уже и перебирают, всё не так. Не потому ли да, которая всё видела и везде побывала, теперь сидит на крохотном островке, потому что всё обрыдло. Мир интересен, когда видишь всё впервые. Сзади по его душе грейки скользнули тонкие холодные пальцы. Лийска, дрожа как лист на ветру, прижалась щекой к спине, обхватила крепко-крепко, сцепила пальцы на животе. Олег напряг мышцы, стараясь, чтобы живот был плоским и твёрдым как доска. Но мрак он вообще как из камня, даже утергита твёрдый и в валиках мускулов. А певцу сил нужна не больше, чем волхву. Он поймал себя на том, что всё чаще думает о себе только как о волхве. Когда изгнали из леса, в первые дни все мысли были бы только как выжить, уцелеть, но о креп, о броском мускулами. Быстро сумел перевести дух, при столкновении с кимерами обнаружил в себе магию. А после Гольша спешно учился управлять этой огромной мощью. Мрак завозился, распихивая друзей и устраиваясь поудобнее, сказал предостерегающий. — Олег, чё-то ворона поглядывает на мои ноги. Кинь ей в пасть чё-нибудь. — А что? — Да он возле тебя ломти мясо. Когда кончится, бросишь лиску. Лиска наградила оборотня негодующим взглядом. Олег ответил рассудительно. — Птицы на лету не жрут. Ласточки дострежи, да, а крупные никогда. Мелкие гадят на лету, буркнул мрак. А если это убьёт внизу? Может почесать где? Если вздумать почесаться сама. Тебе он хорошо, только штаны и потеряешь. А крылья у тебя есть, хоть из бычьего пузыря. А вот благородные волки летать не пробовали. Да вряд ли она чешется на лету, сказал Олег без уверенности. Хотя, конечно, под нашими задницами должно уже свербить. Да и вши переползли, тут теплее. Лизка пискнула, приподнялась, пытаясь лететь, стоя на полусогнутых. Ветер трепал ее короткую юбочку, загорелая кожа пошла пупырышками, словно на лапах худого гуся. Олег, не глядя, подгреб ее ближе. Его рука была толстой, туго перевитой жилами. Внезапно воздух стал влажным, сырость проникла под одежду. Таргитай раскрыл глаза, вытаращив, как лягушка. Вокруг было белым-бело, словно плыли в молоке. По влажному воздуху шлёпали намокшие перья. Концы перьев терялись в странном тумане. Птаха пошла по кривой вниз. Через просвет выступила залитая солнцем песчаная равнина. Над головой клубился белый поток облака. Мрак завозился, сказал сварливо: "Олег, пуще лишь вперёд по верху. Сам говорю, что так быстрее". Таргитар распахнул рот. "Над облаками? Разве так можно? Так мы же на змее летели". — напомнил мрак. — Ты, правда, спал, и сколько у тебя сна влазит? Ты не пробовал в барсука перекидываться, и он в хомяка! Таргетай ответить не успел. Олег тревожно вскрикнул. — Там еще одна идет на перерез, здоровая, как сарай у бабки Барамерики! На перерез летела крупная птица. Уже видны были мощные когтистые лапы, прижатые к пузу, странно блестящему, будто покрытому крупными перламутровыми пластинками. Птица неотрывно смотрела в их сторону — Уже видны были красные горящие глаза. Клюв чуть приоткрылся, блеснули редкие острые зубы. "Не как подраться хочет", сказал Мурак с беспокойством. Алиска, не отрываясь от Олега, на ощупь хлопала ладонью, отыскивая лук и стрелы. Губы её шевелились, но ветер срывал слова, уносил. Птица шла на перерез. "Ну, ежели самец будет драться", сказал Мурак рассудительно. "Ежели самка то драться и дать не станут. Олег, это петух или курочка? Пускай Таргитай проверит, огрызнулся Олег. Он у нас знаток по бабам. Вперех, удивился Таргитай. И как же я проверю? А он полез и загляни под хвост, предложил мрак. Ага, ну да. А, а ведь она не станет, не станет. Лезь. Таргитай после усмерил взглядом в расстояние до хвоста, поёжился. Ну пускай лучше, Олег. Он заглянет, не слезаешь шеи. Он и не то может. Мрак взял свой гигантский лук, пригнулся, выдерживая напор ветра. Сказал, неожиданно рассудительно: "Но начнут играться, нас вовсе стряхнут к такой тьме. Я видел, какие штуки выкидывают воробьи". Олег резко повернул летающего зверя, другая птица пронеслась на расстоянии вытянутой руки. Отвратительный запах забил дыхание. Мрак продержал стрелу, не успев выстрелить. Что оказалось, кстати? Олег начал поднимать рук кругами. Другая птица кинулась следом. Мрак тщательно прицелился, ветра уже не было. Звонко щелкнуло тетива. Раздался в ополь ярости, металлическое остриё скользнуло по голове, содрав полоску кожи. Капли вздувало ветром. Мрак тут же выпустил ещё две стрелы. Олег держал лук в неподвижности. Она парила растопырив крылья. Третья стрела ударила остриём в глаз. На миг вздулся огромный пузырь, лопнул А из впадины, где поместился бы кулак мрака, брызнули крупные капли. Птица каркнула так страшно, что даже мрака прижало к жёстким перьям. А рядом шумно дрожала лиска, закотала как белка зубками. Птица круто ушла вниз, а их птаха-рух, победно, как показалось мраку, сделала широкий круг, а потом суматошно заляпала по куриному крылыме, набрала скорость и понеслась дальше на север. "Нам бы спасибо сказала", пробурчал мрак. Он вытер красное лицо, где встречный ветер мгновенно высушил пот. «Ишь, дуру какую отогнали!» «А если это был ее парень?» — спросил Таргитай невинно. Лиска все еще возилась, прижималась к широкой спине волхва, умащивалась. Таргитай посочувствовал. «Потерпи, уже скоро. А ежели поблевать, то предупреди, и я отсяду». Лиска была зеленая, часто подпрыгивала, словно внутри ее скакал заяц. Тргитайно в всякий случай всё-таки отпоз, цепляясь за жёсткие перья. Олег сидел на загривке рых, сгорбленный, сам похожий на озябшую ворону. Мрак лежал, вцепившись обеими руками. Он был таким же зелёным, как и лиска, часто закатывал глаза, а когда взгляд упирался в спину Олега, на суровом лице оборотня проступало из уmlinie. Волхб сидит, свесив ноги в бездну, видит проплывающие далеко внизу крохотные дома и кустики деревьев, еще ни разу не сменил штаны. Таргитай, наконец, взмолился. — Олег, а нельзя ли твою дрофу посадить у кустика? — Можно, — ответил Олег, не поворачивая головой. — Но тогда от кустика придется пешком. — А дело в чем? Приспичило? — Я-то терплю, но вот Лизка меня беспокоит. Она уже как надутый бычий пузырь. А мне уже отсаживаться некуда. Олег молчал. Алиска ощутила его незримое тепло, словно заботливо укутывал в толстую шкуру. Как на зло птиц провалилось в воздушной рытвине, и желудок лиски прыгнул в горло. Она изо всех сил стипила зубы, борясь с тошнотой. Олег что-то пробормотал, птица наклонила крылья, земля начала по ровной кривой приближаться. Марак приподнял голову, взглянул и снова прижался щекой к перьям. Глаза были плотно зажмурены. Таргитай с восторгом глазел по сторонам. Толкал вбок то лиску, то мрака. А вон стадо, а вон дуб, каким махоньким кажется. Ты гляди, гляди, это речка или червяк ползет. Сам ты дуб, проговорил мрак сквозь зубы. Глаз не открывал. Да еще и зеленый, и червяк прибитый. Хоть ты мрак грубый, лиска, ну глянь, какое озеро кругленькое. Сам ты круглый, простонала она тоже сквозь зубы widehatкузы только таргита и берутся. Я слышала, когда решили перебить всех дураков на свете, ты тут же выбрал палку побольше. Таргитай подумал, потрес головой. Не стану я их бить, пускай живут все. Какая-то недобрая. Ветер свистел ревщи, в лицо били запахи степных трав, выжженной знойем земли. Земля неслось навстречу, накренившись как парус. Наклоны торчали чахлые деревья, а зелёный кустарник казался налипшим на стену мхом. Пальцы мурака сжали перья, так что те захрустели, а костяшки пальцев побелели. Олег наклонился, держась за толстую шею птицы, что-то выкрикивал, перекрикивая встречный ветер. Вдруг земля встала на место, только замелькала быстрее. Птица словно провалилась, а людей тряхнуло. Галины стаи лапы замелькали с такой скоростью, что толчки слились в беспрерывную, медленную, затихающую тряску. Рухор застопорила, крылья выставив их как парус, гасила сумасшедший бег о встречный ветер. А когда наконец остановились, то и проклятый ветер, что изматывал душу весь полёт, как назло, тут же утих. Олег осторожно потрепал по плотной шее, больше похожей на ствол мотёры сосны. Спасибо, птица, неплохо летела. Да и сел тут лучше тебя, сказал мрак. Он приподнялся, голос его был неустойчивым, но вот это было ещё более извитильно. Правда, не шибка лучше. Рух, словно выходя из зимнего сна, медленно повертел озанемевшей шеей, повернулась к людям, посмотрела сперва одним глазом, потом другим. Жёлтый зрачок расширился, хищный клюв начал приоткрываться. Мурак по серьёзному лицу волхва понял, от птиц, что приходит в себя, надо поскорее избавиться. Взял секиру и уже приготовился шарахнуть её по голове. Не смей, прошептал Олег. Только разозлиш. Тогда по лапам предложил мрак. Ну, чтобы порхнуло. Олегтера плывёт делал знаки и рисовал в воздухе кривые линии, а Рух даже шею вытянула, смотрела. Потом грозно заклекотала, взмахнула крыльями, пробую их на прочность, тяжело побежала прочь, переваливаясь с боку на бок, как простая деревенская утка. Все четверо с облегчением смотрели вслед. Олег сказал с нотками тревоги: "Дальше придётся пешком, а мы одолели и два половину пути. Потом миновал Пески", напомнил мрак бодро. Теперь пойдёт всё как у людей: изверы, разбойники, жульё, враги, продажные девки для тарга, размечтался, бросил Олег предостерегающе. С обычным-то набором справимся, но против нас выступили неизвестные силы. А вот незнаемого не люблю. Но тогда ты его всей жизни не любишь, обвинил мрак. Таргетай намерился было сесть обедать, ну или хотя бы поиграть на дуде, но место было голое, укрыться негде. А вдали те мне у лесок Как сказал бодренько мрак, всего вёрст 10 с гаком. Ну а как ещё с крюком?